Глава 38. Неужели? Он что, выбрал Дриану? Только я открыла рот, чтобы высказать ему, что мухи его вечные спутники, как вдруг рука генерала резко завела меня за спину. Что? Что случилось? Что это значит? «Я тебя ненавижу!» — послышался отчаянный голос сестры, а я выглянула из-за генерала в виде растрепанную Дриану. «Ненавижу! Ты меня еще вспомнишь!» Последние слова она прошипела. Гости занервничали, а мне сложно было что-то разглядеть. И в этот момент я увидела, как Дриана исчезает. Она растворяется на месте, а сидевшая рядом мама изумленно ахает. «Одной кандидаткой меньше», — размяла пальцы Анны Ри, все еще поглядывая на пустой стул сестры. «Моя дочь!» — занервничала мама. От меня не укрылось то, как обеспокоенно смотрит вокруг себя отец. Гости возбужденно обсуждали события, строили догадки и предположения. «Не может быть!» – прошептала я, глядя на то место, где только что стояла сестра. «Это не призрак был тогда в саду, и мне вовсе не показалось. Это была Триана. Но как?» Кх -кх -кх -кх заметил жрец позади нас. «Сделаем вид, что я ничего не расслышал. Объявляю вас мужем и женой!» Теперь жених может поцеловать невесту, а мне выдать увольнительную. Книга захлопнулась, изумленный оркестр грянул нескладно свадебный марш. Я осмотрелась по сторонам, как вдруг почувствовала, как меня подгребает сильная рука. Что? Как? Опомниться я не успела, как с неподражаемой улыбкой генерал склонился в легком поцелуе. Его губы едва коснулись моих губ, словно соблюдая какие-то правила приличия, как два голубя на площади, как два ангелочка на открытке. — Мистер Джоун, у вас есть еще на примете внуки для усыновления, а то с такими поцелуями нам придется самим позаботиться о внуках, — послышался голос мамы. — Я обещаю, что у нас будет десять детей, — послышался голос Анны Ри. — Я не согласен, — возмутился инквизитор. — Ладно, вы будете отцом только двоих послышался беззаботный голос сестры. Оркестр добавил громкости. Среди гостей кто-то опомнился и крикнул «Ура!». Крику подтянулись еще гости, а я чувствовала, как целомудренный поцелуй превращается в жаркий, страстный и пленительный. Сердце счастливо дрогнуло, когда я провела рукой по орденам. «Бросай букет!» — кричали мне, а я, не отрывая губы от поцелуя, подняла руку и бросила букет, не глядя. «Не повезло мне с сестрами. Одна истеричка, вторая косоглазая», — возмутился голос Анны Ри. «А у тебя, надеюсь, все, что ниже пояса, работает лучше, чем руки. Так, куда улетел букет? Кому втащить?» «Анна Ри, милая, я тебя прошу», — взмолилась мама. «Сейчас кто-то по чепчику получит», — послышался голос сестры. Оркестр заиграл сильнее и громче, а когда многообещающий поцелуй закончился... Я увидела счастливую растрепанную Анны Рис помятым букетом и близняшек Тарлтон, которых отец уносил в карету. Свадьба была окончена. Катать невесту на себе не будешь, заметил мистер Флетчер, и правильно, ни к чему. Что значит катать на себе? спросила я, глядя на генерала. Тот отмахнулся, а его отец нахмурился. Нам пора, четко произнес немногословный генерал отец. Подумай, хорошо, сын. Есть вещи, которым нет прощения. — Не надо его так пугать, — послышался голос мамы Аси. — Они взрослые, они разберутся. — Ремня бы тебе, принц, — произнес отец-генерал, неодобрительно посмотрев на нас. Они направились в сторону королевской кареты, так ничего и не объяснив. Булочка заверяла, что все хорошо, ее дочка спала у нее на руках, а их подгонял к карете сердитый мистер Флетчер. Гости тоже убирались по домам, обсуждая, что ветер перевернул все столы с закусками, и оставаться на праздник больше не имеет смысла. «Господин генерал», — подбежала мама, умоляющая, глядя на Гидеона, — «нам нужно найти мою дочь».